Двадцать один тридцать. Ночевать я пришла к бабушке куда же ещё. Я последние три дня сбрасывала её звонки, но не до неё было, честное слово. Говорить с ней мне некогда, а вот переночевать больше негде. Нехорошо, конечно. Дверь мне открыла симпатичная блондинка лет тридцати пяти с приветливым лицом и ямочками на щеках. Я даже подумала, что ошиблась дверью. А где Махмуд? Ошалело спросила я вместо приветствия. Блондинка сокрушённо вздохнула. Махмуд умер в понедельник. ФИВ, осложнение на сердце. Видели сейчас Гастромарка. Ужас какой. Прям кровью харкнул на весь экран. Мрут и всё. Только привыкнешь к кому-нибудь, уже и помер. И оглянуться не успеешь. Простите вы. Валентина, я новая сиделка, заменяю Махмуда. Бландинка оправила белоснежный медицинский халат и сразу начала отчитываться. Давление у бабушки утром подскочило, но сейчас всё в норме. Спала хорошо, аппетит вот только неважный. И слишком много сидит перед телевизором. А там ещё этот ужас с гастромарком. Шок такой. Надо больше выходить на улицу, дышать воздухом, тем более на дворе апрель, гулять не хочу. Кстати, видели новый в апреле? Тёмненький такой глазастик. Как вам? Простите, не интересуюсь календарями. Я подчувствовала, что краснею и наклонилась, чтобы снять туфли, уже скучая по тактичному молчалиуму Махмуду. Но зато в дезинфектор теперь можно не заходить, есть и свои плюсы в сиделке-женщине. Бабуля, это я, крикнула я в недра квартиры. Хотелось уже, чтобы этот чистенький и улыбчивый Валентина замолчала. Из гостиной выплыла бабуля в шелковом-сиреневом халате до пят с вышитыми алыми розами. Вещь старинная, бабуля любила винтаж. «Бабуля!» — я чмокнула ее в обе сморщенные щеки. От бабушки пахло старостью, но запах был приятный. То ли сушеные грибы, то ли ржаной хлеб. Опрятная старость. «Бабуль, какой ужас с Махмудом! Как же так? Почему ты мне ничего не сказала?» Я тебе 3 дня пыталась дозвониться, а ты трубку не берёшь. Как жалко Махмуда. Вы с ним так сжились. И тут же почувствовала острый взгляд Валентины в спину. Потом обсудим, тихо сказала бабушка. Дай-ка мне на тебя посмотреть. Она покрутила меня в одну сторону, потом в другую, вздохнула. Ну когда ты научишься одеваться как настоящая женщина, носишь что попало. Впрочем, для кого вам, бедным, одеваться? Вот и ходите, как бледные моли. Тебя бы правильно одеть, накрасить, причесать. Была бы как картинка. Бабуль, ну кончай уже. Меня все устраивает. Сейчас никто не наряжается, как раньше. Только ультраправые изображают этих твоих настоящих женщин. Но это просто смешно. Не умеете вы жить, не умеете. Бабушка завела свою шарманку. Как хорошо жилось раньше, до большого поворота. Она в этом смысле упёртая, сдвинуть её с места невозможно. Я уже давно поняла, что надо помалкивать в тряпочку и стараться поменьше возражать, а вот Валентина, новая сиделка, похоже, ещё не поняла и немедленно озвучила собственное мнение. Ну зачем вы так? У вас очень красивая внучка, и одета миленько, и вообще, что значит для кого одеваться? Для себя? только для себя. Бабушка закатила глаза и шумно вздохнула, но сдержалась. Вот что милочка, заварикай-ка ты нам ромашку. Валентина поджав губы, упархнула в кухню, а бабушка увлекла меня в спальню. Пошли туда, а то при этой выдре и не поговорить толком. Всё время лезет со своими комментариями, как будто её спрашивают. Вот не хотела я брать бабу, как чувствовала Трещит безумолку. У колы дилит больно, как на сорогу. От телефона не отрывается. А по деньгам почти в полтора раза дороже, чем Махмудик. У женщин есть своя жизнь, а не только твоя. Махмуд мог от тебя не отходить 24 часа в сутки. С женщиной так не выйдет. Она уже вчера вечером убегала то ли в театр, то ли к трахальщику своему, я так и не поняла. А потом ещё не будь семью заведёт. Бабуль, она имеет право. Она женщина. Подавала бы запрос на мужчину. Ещё не поздно, кстати, у тебя три замены. Через мой труп не буду больше брать мужика. Я к Махмуду всей душой привязалась, он чистый ангел был. И вот в один день был и нет. Ещё раз не переживу, сердце разорвётся. Видела эту сцену с Гастромарком? Это просто невезение. «Лотерея. При хорошем раскладе мужчина может проработать у тебя лет тринадцать». «Кошки и то дольше живут», — фыркнула бабушка. Я про себя улыбнулась. «Бабушке сто два года. Мысль о том, что она сама может не пережить мужчину-сиделку, ей и в голову не приходит». «Может, и правильно. При нашем уровне медицины женщины живут долго». «Тьфу-тьфу-тьфу». Поменяй на другую женщину, если это не нравится. А что толку? Они теперь все такие. Лучше Махмуда не будет. Не убивайся так. Махмуд ведь уже был предпенсионного возраста. Бабушка опять вздохнула. Это да. Всё равно бы уморили. Бабуля, ну что ты несёшь? В возрастных изоляторах хорошие условия, постоянный уход. Всё сделано для мужской безопасности. Бабушка махнула рукой. «Наивная ты, Ариадна!» «Поехали!» У бабушки две страсти — убогий гардероб современных женщин и теории заговора. Про тряпки поговорили, теперь добрались до преступной паутины. Надеюсь, никому не придёт в голову на неё настучать. За верного Махмуда я была спокойна, а вот эта новая сиделка... «Ох, не знаю!» Бабушке было 20 лет в момент большого поворота. В свои 20 она крутила с самой красивой попой в микрорайоне и десятками поклонников всех возрастов. С тех пор, по мнению бабушки, цивилизация катится в бездну. Когда я была маленькой, я обожала слушать бабушкины истории о мужском мире, предпочитая их любым сказкам. Вообще-то это были страшные сказки, по чище разных там братьев Гримм. Люди занимались медленным самоубийством. На тогдашних вечеринках обпивались шампанским, водкой и пивом, заедая их жирными чипсами и фастфудом, курили по пачке сигарет с никотином в день. В ночных клубах танцевали до утра, нюхали кокаин и занимались сексом в туалетах. Авокадо, из-за которых вырубали леса, считали самой полезной едой, а на пикниках жарили стейки и шашлыки истекающей кровью. в социальных медиа проводили по несколько часов в день. Никаких ограничений не было, так бездарно тратили своё время. Каждый сезон покупали новые шмотки, следуют тенденциям из модных журналов: две сумки сезона, три пальто сезона, пять пар туфель сезона всех цветов радуги. Бабушка про все эти ужасы так аппетитно рассказывала, что в её исполнении из сказки получались почти идиллические. Путешествовали в бабушкином старом мире так часто и легко, как будто отправлялись в соседний район. То к морю, то в горы, то в индийский ашрам, то на рок-концерт в другую страну. Но какой ценой? Самолёты летали туда-сюда без остановки прямо кишёли в небе, а дешёвые авиабилеты можно было купить на студенческую стипендию. Даже страшно представить, в каком карбоновом аду они жили. Аборты бабушкины подруги делали чуть ли не в обеденный перерыв. Если по пьяни забывали заранее отравиться противозачаточными таблетками. Рожали сколько хотели и когда хотели, даже если ребёнка не на что было содержать, а Грету Тунберг тогда ещё юную называли злобной и глупой аутисткой. Издевались не только над её словами и призывами, но и над её внешностью. Неужели так трудно посимпатичнее выглядеть, сделать укладку, накраситься? Это про великую Грету Тонберг. Не мудрено, что все кончилось катастрофой. Катастрофой стало все, что произошло потом. Спорить бесполезно. Я прошла в бабушкину комнату и тут же стукнулась сначала о край высокой и неудобной кровати начала XX века из карельской березы, Затем об угол нелепого письменного стола с протёртым зелёным сукном. Аккуратно обошла массивные дубовые кресла, уже наученная горьким опытом. Мебель стоит так тесно, и её так много, что невозможно не набить синяков. Всё избыточное, неэргономичное, бесчеловечное какое-то. Я потёрла ушибленное бедро. Уперлась взглядом в телевизор, где повторялись жуткие кадры смерти гастромарка. «Ну вот зачем они это крутят опять?» — спросила бабушка. «Чтобы мужиков на место поставить? Типа все под богом ходите? Знаете свое место? Как кого мне на это смотреть? Я только что Махмуда потеряла». «Уморили, парня, уморили!» «Ба, тебя послушать так всех уморили». «А так и есть?» Бабушка переключила канал, нашла какой-то старый фильм. Я бухнулась в бабушкино кресло, только сейчас осознав, как же я устала. Можно я у тебя переночую? Бабушка на сей раз не задала ни одного вопроса, кивнула. Вот за что я её люблю, в том числе. Я помедлила и решилась наконец, у кого ещё спросить про мужчину, как не у бабушки? Я вчера допрашивала одного человека, мужчину, учителя, молодого, по работе. Я хотела спросить, ну, спрашивай, если хотела. — У тебя было такое, что ты встречаешь человека, и кажется, что раньше его уже видела. Но не в жизни, а во сне. Бабушка в упор уставилась на меня. — Так... Каково это ты видела во сне? Учители этого? Я почувствовала, что опять краснею. Предательское свойство ничего не скроешь, тем более от бабушки. Да. Бабушка в волнении аж вскочила с кровати. Так, а теперь поподробнее рассказывай. Бабушка опять уселась, расположилась поудобнее, оперлась на подушку, накрытую ветхим кружевным покрывалом. Бабуль Нечего особо рассказывать. Я его всего 2 дня как знаю. Просто странно как-то. Сначала он мне приснился, после в тот же день я увидела его портрет, но ещё не поняла, что это он, но что-то уже почувствовала. А потом увидела его самого и догадалась. Я окончательно запуталась. Ариадна, я не понимаю, что ты лепечешь, замотала головой бабушка. Успокойся и рассказывай по порядку. Вот ты вошла. Это он вошёл в комнату, и я его сразу узнала. Понимаешь, я же разумная женщина, а тут вдруг, как будто от меня ничего не зависит, как будто мной играют, как куклой. Мозги разом отказали, и ещё он не в фокусе, понимаешь? Я смотрю на него, а всё расплывается. То есть всё остальное в фокусе, а А он как будто плывёт, теряет очертания. Смотреть на него больно, а не смотреть не получается. Фигня какая-то. Хорошенький. Делово поинтересовалась бабушка. Да, нет, не знаю. Очень. Чёрт, глаза опять на мокром месте. У меня в голове какой-то липкий туман. Ни о чём думать не могу. Так бывает. Ещё и не так бывает, заявила бабушка. У вас что-то было? Переспали? Да ты что? С чужим учителем, да ещё с свидетелем по делу? Как у нас что-то может быть? Это же грубое должностное нарушение. Ну-ка, посмотри на меня. Красная как рак. Говори, давай. Я я его сегодня поцеловала. Сама. Не знаю, что на меня нашло. Может, вытяжка так подействовала, я выпила рюмку. Дорогуша, любовь будет посильнее маши хуяши, ты просто с ней ещё не встречалась. Какая любовь, бабуля? Ты же всё знаешь про Нику, когда она избила того мужчину, на себе приговор подписала. Ника не только сломала ему нос, но и жизнь себе. Она же тогда за меня вступилась, даже не за себя. Как я могу её предать? тем более, что у нас будет мальчик. Подожди. До Ники мы ещё доберёмся. Про парни рассказывай. Он тебя поцеловал в ответ? Да. По-моему, да. То есть я вообще не понимаю, что это было. Бабушка закивала, как доктор, который обнаружил симптомы, подтверждающие диагноз. Хочется, чтобы это прошло скорее, сказала я. Но почему-то страшно. Любовь не вытравишь, только если само пройдёт. А у тебя такое бывало? Бывало. Три раза. Бабушка у меня, как в том анекдоте. Бабушка была у тебя одна великая любовь на всю жизнь. Была. Мареки. Но мне было не смешно. Бабушка встала, притянула мою голову к своему животу. Я немного подышала в сиреневый халат. Стало легче. Валентина принесла чашки с цикорием, поставила на зелёное сукно, стрельнула глазками на нашу странную мизансцену. Я, пожалуй, буду ложиться. Спать хочется, сказала я. Ники позвони, посоветовала бабушка. Не хочу. Она сама меня выперла. Тем более, позвони. Ей сейчас хуже, чем тебе. Я отвернулась. Бабушка взяла моё лицо в ладони, повернула к себе: "Позвони". Я видела её глаза, подёрнутые старческой голубизной. Они глядели на меня с нежностью. "Помирись или расстаньтесь". Я кивнула, опустила руку в карман, поняла, что телефона нет, и тут же увидела его, как говорится, мысленным взором. "Вот он, мой телефон". лежит на столе в гостиной Веры и Маши.